Второе рождение. Стихи 1930-1932 годов. Волны. «Здесь будет все, пережитое и то, чем я еще живу, мои стремления и устои, и виденное наяву». Передо мною волны моря, их много, и их немыслим счет, их тьма. Они шумят в миноре, прибой как вафли их печет. Весь берег как скотом и шмыган, их тьма их выгнал небосвод. Он их гуртом пустил на выгон. И лег за горкой на живот. Гуртом, сворачиваясь в трубки Во весь разгон моей тоски, Ко мне бегут мои поступки Испытанного гребешки. Их тьма, им нет числа и сметы, Их смысл досель еще не полн. Но все их сменою одето, Как пение моря пеной волн.